В вастерии жены Качкова Макар провел два часа, пока ее сыновья смотрели фильм про Человека-паука. Анна Леонидовна надолго задерживала на Илюше невзгляд, многообещающе улыбалась, тянула вверх красноватый подбородок, чтобы не было видно морщин на поплывшей шее. Отъезд супруга без предупреждения в самом деле был для нее привычным делом. По ее словам, раз в году Владимир уходил в новую жизнь, но всегда возвращался. «Да куда он от меня денется?» Откровенно засмеялась она в ответ на недоумение Макара. Я не работаю, детей кормить надо, за все платить. А он, Володька, человек порядочный, хоть и ходок. Да и давно мы с ним, поганцем, живем, уже сроднились. Я знаю про его баб, а он знает, что я знаю. Ну, не выдерживает у него душа, срывается он с насиженного места. И что с того? Многие мужики в запой уходят, так оно еще и похуже будет. А про наркоманов и говорить нечего. Не, мне с ним еще повезло. Хотя и ему со мной тоже. Она подмигнула Илюшину и поправила поясок халат. Сейчас альбома принесу. Увидите, какие мы молодые были, красивые. Макар, который сам попросил принести Анну Леонидну фотографии, прекрасно понял, что она хотела сказать. Увидите, какая я была молодая и красивая, и убедите меня в том, что я и сейчас такая же. Владимир Качков явно не любил сниматься. Фотографий с ним оказалось не так много. Макар отвесил даме все ожидаемые от него комплименты, рассматривая свадебные снимки и думая о том, что женщина, пахнущая сейчас потом и дезодорантом, вкупе с ним, сильно изменилась с того времени, а вот ее муж не очень. Он и в молодости был мрачноват, сутул, редко улыбался, а на фотографа смотрел с явно неохотой». Жених из него вышел напряженный и неловкий, как и большинство женихов, и видно было, как злит и раздражает его вся эта свистопляска с фотографом, криками друзей, подружек, долгими наставлениями родителей, неизменными конкурсами. Невеста, в отличие от него, старательно улыбалась, как кетливо закрывалась фатой, приподнимала подол платья занавески, приседая в пародии на Книксон. Тогда она была брюнеткой, и Макар машинально отметил про себя, что натуральный цвет идет ей куда больше, чем красно-рыжий. Следующая фотография уже с маленькими детьми. А вот две семьи совместно строят забор вокруг дачи. Шесть соток, туалет в огороде, все как у всех. Качковы собирают грибы в лесу. На стебле цветка застыла росинка, Старшему мальчику лет пять, он крепко сжимает в ручонке боровик, а младшему не больше года, и отец держит его на руках сосредоточенным видом, присев на корточки в приглаженную дождем траву. А, вот у Качкова появляется собака, боксер, и лицо его на тех снимках, где он рядом с ней смягчается и добреет. Мешки под глазами с каждым годом становятся все больше и темнее, на лбу прорезаются морщины, и выражение лица все чаще не просто недружелюбное, а брезгливое, и на паре снимков видно, как он рассержен, что его оторвали от дела. На последних трех страницах альбома не было ни дачи, ни собаки, только подросшие дети, новый джип в разных ракурсах, интерьер той квартиры, в которой сейчас находится Илюшин, веселые полупьяные компании на шашлыках... Альбом заканчивался фотографией, на которой Качков стоял в обнимку с Ланселотом, и на губах его играла несвойственная ему улыбка. Позади них виднелся домик-теремок, обсаженный маленькими елочками, за которыми зеленел лес. «В гостях у Селотского, на даче, в Крылецком», — неохотно пояснила Анна Леонидовна. «Как вы думаете, кто мог его убить?» «Как кто?» — она взглянула на него светло-голубыми глазами без ресниц. Конкурент, ясное дело, кому бы еще понадобилось? Из соседней комнаты раздались крики, свидетельствующие о том, что фильм закончился, и братья сцепились в очередной драке. Анна Леонидовна поднялась, с сожалением провожая Илюшина, и в широкой прихожую, увешанной зеркалами и дорогими светильниками, заметила напоследок. Так что не ищите вы его, но сам объявится не сегодня-завтра. А, а захотите еще что спросить, приходите, милости просим. Всегда рады. Вернувшись к себе и по дороге соблюдая все предосторожности, которым Бабкин его обучил, Макар застал только что вошедшего Сергея. Торжествующее лицо напарника яснее всяких слов, сказала ему, что поездка в фирму, занимающаяся наружной рекламой, венчалась успехом. «Опознали?» — спросил Макар, уверенный в ответе. «Опознали!» — подтвердил Бабкин. «Сам же Качков к нему приходил, они его сразу узнали по фотографии». «Когда?» Но в прошлый четверг, не мудрствуя лукаво, он попросту сунул им денег и объяснил, что заключил хитрые пари, а если выиграет, то принесет еще столько же. Ну да, но, видимо, неплохо сунул, раз они не побоялись пойти на такое. Не думаю, что заказчик рекламы обрадовался бы, увидев, что на оплаченном им месте рекламируется не его продукт, а неизвестный тюбик другого цвета. Про увеличение количества зубов у девушки говорить нечего хотя, возможно, это было бы расценено как один из побочных эффектов от использования данной зубной пасты. Качков сказал, что ему нужно четыре дня, а после этого можно возвращать плакат в исходное состояние. Все-таки рисунок не напечатан, а нанесен поверх первоначального, хотя это сделано очень качественно. Макар уселся в кресло, прихлебывая горячий чай. Бабкин расположился было на подоконнике, но, глянув на окна соседнего дома, задернул штору и переместился на диван. Итак, мы достоверно знаем, что именно заместитель Силотского занимался непосредственным изменением окружающей реальности. Само по себе это не является преступлением, и привлечь Качкова за перекрашивание дверей в ярко-зеленый цвет, к сожалению, нельзя. Его мотив нам неизвестен, хотя на поверхности лежит возможность его сговора с тем или теми, кто хотел купить бизнес Силотского. «И когда мы сунулись к Кольгиному дому, нас быстро вычислили и решили убрать с дороги», Качков вряд ли провернул охмурение собственного босса в одиночку. Скорее всего, у него и у тех, кто на нас напал, есть сообщник. Он же координатор всего дела. Но Макар поднял взгляд от чашки. Сергей Хмуро посмотрел на него. Обоим без слов было ясно, кто претендует на роль сообщника Качкова. «Ты выяснил что-нибудь интересное у его жены?» — Прервал молчание Бабкин. Качков не оставил ей ни записки, ни сообщений. Просто исчез и все. Только случилось это не в понедельник, когда он не вышел на работу, а раньше, в пятницу. Он просто не вернулся домой. А почему она не заявила в милицию? Ну, Во-первых, она была с детьми у матери в другом городе. Во-вторых, потому что это случалось и раньше. У них не самая счастливая, безмятежная семейная жизнь, поверь мне. Видимо, Качков время от времени устраивал себе разгрузочные дни. Его жена-бобенка скандальная, агрессивная, возможно, с наследственными заболеваниями, которые не способствуют укреплению нервной системы. Ни о ком кроме себя думать не желает, утверждает, что не знает, где ее муж, но он обязательно вернется. Как Карлсон. Она может врать. Безусловно. Но одно скажу тебе точно. Придумать идеи с жаме -Вью она бы не смогла. Незамысловатая тетка. Родители выходцы из деревни, она городская в первом поколении. У нее даже говор такой с оконьем. Совершенно уверена, что муж от нее никуда не денется или делает вид. Но если она притворяется, то очень убедительно. Он встал с кресла и пошел заваривать вторую чашку чая. Вернулся и, глядя на задумавшегося Сергея, добавил. «Да, забыл сказать. Сегодня нам предстоит наведаться в фирму «Броня». Так что собирайся. Будем общаться с коллегами господина Качкова». Подъезжая на машине Сергея к одному из двух корпусов бывшего училища, стоящих поодаль друг от друга, Бабкин с Илюшином издалека увидели под окнами второго этажа крупную вывеску «Броня». Внезапно апрельская метель сменилась ярким солнцем, от которого растаял свежевыпавший снег, и при ближайшем рассмотрении обнаружила, что с темно-серых внушительных букв капают капли, разбиваясь о тонкую налить внизу и разлетаясь в разные стороны. Чтобы не дожидаться лифта, перед которым с озабоченным видом толпились люди, сыщики стали подниматься по лестнице, и Илюшин вдруг сказал, «А знаешь, Серега, у меня такое ощущение, что сейчас мы с тобой узнаем много нового». Бабкин остановился, с подозрением посмотрел на него. Ради поездки в броню Мака родился солиднее, мягкая замшевая куртка, тонкий коричневый пуловер, хотя теперь ему нельзя было дать больше тридцати. — Отсутствие полозатого шарфа так на тебя подействовало, что ты приобрел способность к прорицанию? — скептически спросил Сергей. — Иронизируй сколько хочешь, мой недоверчивый друг. С каждой пройденной ступенькой во мне крепнет убеждение, что в броню нам стоило бы наведаться раньше. Ну, — Сейчас и проверим твои ощущения и подозрения. Буркнул Бабкин, открывая тяжелую дверь с круглым окном-иллюминатором и с выгравированной в ретростиле надписью «Броня». С выдумкой сделана. Не иначе Силотский автор». Полтора часа спустя он закрыл за собой тяжело поддающуюся дверь. Вниз они с Макаром спустились молча, бросили взгляд на подъехавшую милицейскую машину, переглянулись и, не сговариваясь, прошли к своему БМВ окружным путем, огибая стоянку. «У меня такое чувство, будто он давно уже опередил нас шагов на двадцать». «И с каждым разом мы только будем узнавать, как именно это произошло», — не выдержал Сергей, когда они сели в машину. Ну вот же хитрый мерзавец!» «Да, нужно признать, что ничего сложного в этом шаге не было», — мрачно отозвался Макар. «Деньги сами шли в руки, оставалось только грамотно их увести. Не сомневаюсь, что именно так он и сделал, и теперь несколько миллионов тихо лежат в каком-нибудь офшоре и ждут своего владельца. Любопытно было бы узнать, сколько времени Качков готовил этот план». Бабкин не ответил. Завел машину, они тронулись с места. Перед глазами Илюшина стояло мрачное насупленное лицо человека с бульдогом, который сначала хитроумным способом пытался убедить Силотского в нереальности окружающего его мира, а затем украл его деньги. «Или наоборот», — вслух гадал Макар, — «или одновременно». Одной рукой убеждал, а другой рукой крал. «Да скотина на этот Качков», — охарактеризовал Пропавшего заместителя Бабкин и Илюшин, избегавший давать оценки людям, на этот раз был вынужден с ним согласиться. В фирме «Броня», потрясенной страшной смертью шефа, царили хаос и растерянность. Никто не работал. Сотрудники сбились в кучки по кабинетам, в полголоса обсуждая убийство Ланселота и новость, ставшую известной за несколько часов до визита Бабкина и Макара. Владимир Качков, пользуясь правом первой подписи, завизировал несколько договоров поставки на общую сумму 6 миллионов долларов и провел эту сделку мимо главного бухгалтера. Обнаружилось это лишь несколько дней спустя, поскольку проверочный звонок из банка после поступления платежки на столь значительную сумму девочка из бухгалтерии перевела на самого Качкова, и тот, естественно, подтвердил, что все в порядке, и сумму действительно можно переводить. Фирма оказалась подставным лицом, деньги ушли из нее в тот же день, и теперь найти их не представлялось возможным. Так же, как и Владимир Олегович Чкачкова. Узнав о том, что два приехавших частных детектива собираются искать сбежавшего заместителя, двое молодых менеджеров разразились издевательским хохотом, а начальник отдела безопасности издал хриплое хрюканье, неотдаленно напоминающее смешок. Главный бухгалтер, женщина лет пятидесяти, с круглым лицом и такими же полными щеками, что, казалось, они наползают на глаза, приложила руку к колбу, глядя на Макарова воспаленными глазами и тихо всхлипнула. «Господи, может, и в самом деле вы его найдете», — простонала она. «Мы-то чем можем вам помочь?» О, «Все, что надо, сделаем?» подтвердил начальник отдела безопасности после того, как Бабкин коротко описал ему последний разговор с Селоцким, исключив из него все, не касавшееся качков. На самом деле, сделать сотрудники, осиротевшие фирмы, ничего не могли, но они могли рассказать то, что знали о Владимире Олеговиче. Рассказы их оказались неожиданно похожими. «Он хитрый?» «Себе на уме», — говорила, утирая слезы, бухгалтер Ольга Сергеевна. «Ни с кем не делится, никому ничего о себе не рассказывает, и, знаете, такой куркуль. Дмитрий Арсеньевич ему доверял безоговорочно. Ну как же, он для человека хорошее дело сделал, разве тот может его предать?» В голосе ее зазвучала злая насмешка, но не над Ланселотом, а над самой собой. «Да и я одно время тоже так думала, хотя, казалось бы, уж мне-то грех людей не знать. Все шестой десяток на свете живу. Нелюдимый он, Качков». В отделе менеджмента по работе с клиентами молодые ребята и две девушки, перебивая друг друга, характеризовали Владимира Олеговича так, что с первых их слов Сергей понял, насколько его не любили в ферме. Развернулся на новой работе, надсмотрщик. Был никем, а тут наш Дмитрий Арсеньевич пригрел его гада, да еще дал почти неограниченные полномочия. Угу. А Владимир пользовался этим на полную катушку. Парня уволил, который ему не понравился, — сказал что он с клиентами плохо работает. На девчонок орал, когда те на лестницу тайком курить бегали. А куда им еще бегать? Не на улицу же в двадцатиградусный мороз. А на деньги уж очень жадный. Такой, знаете ли, простой мужик с деревенскими корнями, хитрющий, необразованный, но свое всегда урвет. Точно. Вот и урвал свое. А заодно и чужое. Начальник охраны во время беседы с Илюшиным вертел в руках один карандаш за другим и с хрустом их ломал. Половинки торчали из пепельницы, нацеливаясь на Макар. «Я говорил... Тысячу раз говорил шефу! Зря вы, Дмитрий Арсеньевич, так в людей верите!» В голосе мужика звучало неподдельное страдание. «Обожжетесь вы через это дело, а! Черт, будто накаркал!» «А у вас были какие-то подозрения в отношении Качкова?» «Да не было у меня подозрений!» Не нравился он мне. Вот и все дела. Вы знаете, что шеф за него долги выплатил, с кредиторами его разобрался? Так это все с моей помощью делалось. Тогда-то я слово против не говорил. Разобрался разобрался, помог другу детству и славно. А потом шеф меня как огорошит. Возьму, заявил Володьку к себе, заместителем. У него есть жилка предпринимательская, а верный человек всегда нужен, на него в любой ситуации можно положиться. И взял этого. Волка. Почему волка? Да потому... Качков смотрит на всех словно чаще, не улыбнуться лишний раз, не поговорить за жизнь. Правда, бабам он нравится, и девчонки наши за ним бегали, дуры, тьфу. У него тех баб как грязи. То одна его после работы встречала, то другая, а ведь он женат, и детишки у него имеются. Правда, жену я его не видел, он ни фотографию не показывал, не рассказывал про нее, замкнутый очень, и никого в свои дела не пускал, только с шефом улыбался, языком чесал. Теперь-то понятно, почему. Наверное, сам же его убедил, дать ему право одному документу подписывать. Я уж теперь думаю...» Начальник охраны понизил голос, наклонился над пепельницей с карандашами поближе к Макару. «Уж не он ли все это затеял? Со взрывом-то с него останется с козла». В остальных отзывах о Качкове было также много эмоций и мало фактов. «Хам он! Вот и все!» звенящим голосом отрезала девушка одна из тех кто словам начальника охраны была увлечена качковым и варюга вокруг дмитрий арсвич чувивался как уж добавила вторая постарше работавшая в отделе бухгалтерии они выпивали вместе в ее кабинете и даже как то раз пытались песни петь она улыбнулась сквозь слезы но улыбка тут же исчезла с ее лица господи да что ж за человек такой а ты заметил Спросил Бабкин, заезжая во двор, насколько плохо все к нему относятся. Никто не сказал, что удивленный ему поступком, ни один человек. Причины, может быть, его нелюдимости, нежелания общаться. Обычно все не любят закрытых людей. Они сами буквально напрашиваются на подозрения в чем-нибудь нехорошем, но в данном случае подозрения оказались обоснованными. Слушай,. «Макар, ну неужели же Селоцкий не видел того, что описывают его сотрудники, а? Он же умный мужик!» «Был». «Видишь ли, мой доверчивый друг! Собственное благодеяние может закрыть глаза лучше любых розовых очков. Кто из известных сказал, что человек — это его имя? Ну, забыл, потом вспомним. Так вот, большая доля истины в этом есть». Если бы тебя с пятого класса звали Ланселотом, то к сорока годам, вполне вероятно, ты старался бы выглядеть человеком порядочным, благородным и верящим людей. Старался настолько, что в конце концов эти качества могли действительно стать твоими, изменив характер данной от природы. Если у покойного Дмитрия Арсеньевича и были подозрения в нечистоплотности Качкова, он вполне успешно их заглушал, поскольку стремился быть рыцарем. «У меня даже есть диковатые предположения». Макар чуть заметно усмехнулся. «Не отсюда ли его любовь к мотоциклам, которым куда больше подходит название «железный конь», чем машинам?» Слушая друга, Сергей внимательно оглядывал двор, подолгу останавливая взглядом на машинах с тонированными стеклами, а затем посмотрел на окна и балконы. Силотский видел облагодетельствованного им человека, продолжал Макар, и приписывал ему те качества, которые были для него привлекательны в людях. Преданность, например, гордость, несгибаемость. Ну, заменил. Реальное. «Макар на пол!» Тихим напряженным голосом перебил его Бабкин, заметив, как трогается с места темно-синий джип, за лобовым стеклом которого слабо просматривался чей-то силуэт. «Ни разу не видел ее здесь!» Пробормотал он, сжимаясь в кресло и полностью сосредотачиваясь на боковом стекле подъезжающей машины. Илюшин скользнул на пол молниеносно и беспрекословно, скрючился в неудобной позе, упираясь коленями в приборную панель. До слуха его донесли сумасшедшие воробьиные чириканье, шум приближающегося джипа и глубокий, как перед нырком, вздох Бабкина — воображение в секунды дорисовало ствол, высовывающийся из приоткрытого окна и дерга выплевывающей очереди в Сергея, не защищенного ничем. Ляк, не геройствуй! Шепотом зарал он снизу, изворачиваясь и потянув напарника за джинсовую штанину. Сергей перевел на него взгляд, странно дернул носом и вдруг хрюкнул. Макар от удивления выпустил ткань. Бабкин хрюкнул снова и не сдержавшись захохотал ты ты бы еще в четверо сложился выдавил он давясь от смеха в траве сидел кузнечик ха ха макар недовольно заерзал, пытаясь выбраться из под сиденья. что ложная тревога да все нормально он проехал Бобкин утер слезы, выступившие от смеха, но взглянул на Илюшина, ожесточенно работавшего локтями в попытке вытащить самого себя из-под приборной панели, и снова захохотал. — Нет, это еще припомню, — пообещал Макар. — Ты, небось, нарочно загнал меня туда. Нарочно, нарочно. Брал реванш за все твои издевательства. — Мой складной друг, — передразнил он с интонациями Макара. «Тебе помочь, или ты там решил навеки поселиться?» презрительным фырканием, фырканьем, отметая даже возможность помощи, Илюша наконец уселся в кресло и перевел дыхание. «Неудобно у тебя машина, Серега?» «Танк, конечно, был бы лучше!» Согласился Бабкин, вылезая из салона и ступая в подтаявшую лужу. «Черт, а! Ботинки промочил!» Демонстративно обойдя БМВ по сухому тротуару, Макар свысока посмотрел на Сергея, который хлюпал мокрым ботинком и небрежно заметил. «Мелкое пакостничество никогда не остается безнаказанным. Пойдем, мой незадачливый друг».